Тырк был поражен. Он понимал, что его новые знакомые могут быть опасны, но чтобы настолько, он даже предположить не мог. — Сестрица! — вдруг обратил он внимание на замерзшую релаю, невидящим взглядом уставившуюся на двери, за которыми только что скрылся чел его люди. — Чего это ты его столь пристально разглядывала? — А? Что? — Будто не услышав его вопроса, удивленно посмотрела она на него. Тролль подозрительно вгляделся в глаза своей сестры. «Эй!» — сказал он ей. «Я помню этот взгляд. А ты сама помнишь, что тогда произошло?» «Подобное не повторится». Почему-то не очень уверенно ответила девушка. «Ага, тогда ты сказала примерно то же самое». «И теперь вы с Зарой не разговариваете уже три года?» Эти его слова и отвлекли девушку. «Теперь разговариваем», — несколько застенчиво ответила она, и потом вдруг искренне улыбнувшись добавила, «Да и не видела она его». Кого она не видела, догадаться было несложно. «Так ты в этом смысле не повторится. Набычился тырк и посмотрел в миг покрасневшими глазами на нее. — Да нет, что ты! — успокоила его девушка. — Я говорю о том, что мы точно больше не встретимся. И уже про себя и более задумчиво добавила. Но, по крайней мере, теперь я знаю, на кого должен быть похож тот, кого я хочу видеть рядом с собой. — Ты в этом уверена, что не увидитесь? Не очень поверил и сестре тролль. «Да, я решила, а сейчас я в своем решении убедилась еще больше. Нужно линять отсюда», — и она ввела рукой вокруг. «Сначала можем и сесть в какой-нибудь колонии поближе к границе, а когда решим дела с документами, приберемся в содружество. Я думаю, ты и сам будешь не против этого». «Ну?» — и тролль замялся, не знаю как ответить сестре. Но она и так знала, в чем причина его сомнений». Я и с ней поговорю, и постараюсь убедить ее лететь с нами. Ей уже тогда хотелось улететь отсюда. Не думаю, что ее планы кардинально поменялись». Лицо ее брата расцяло. «Как же легко управлять вами, и как легко я читаю ваши мысли», — подумала Релая. Но тут перед ее глазами встало лицо, испещренное шрамами. «Нет, не всеми», — поняла она и почему-то ей захотелось еще раз увидеть этого непонятного хумана. «Встретимся ли мы еще?» — тихо произнесла она. «Ты что-то спросила?» — повернулся к ней тырк. «Нет, ничего», — ответила Релая. «Так, мысли вслух». И сев за стол, начала договариваться о поставке вооружений и оборудования на корабль Челла. О деньгах, идя, так сказать, за покупками, я не волновался За последние три дня только на одних карточках, принадлежащих раньше пиратам, я заработал больше двух с половиной миллионов кредитов На счете фирмы за это время появилось еще 12 миллионов кредитов Так что намеченная торговля у меня прошла удачно со всеми продавцами и покупателями Последняя была девушка, вылитая графка, как ни странно, оказавшаяся родной сестрой Тырка, во что верилась с трудом. Ну, и тут опять контраст красавицы и чудовища. Неужели мне будет и дальше вести на встречи с такими родственниками? Вот она и должна была достать на вооружение и прочее необходимое оборудование, такое как силовые щиты. Ну и через неё я надеялся выйти на поставщика кораблей. Взломать ее систему связи оказалось несложно. Тем более теперь я действовал по совершенно иным принципам, работая через ментальные способности, при этом подключаясь к чужим нейросетям через руны. Принцип был аналогичен подключению к искину, Совершенно ничем не отличался. Руне было абсолютно все равно... С чем устанавливает канал связи? С эскином корабля или биологическим нейрокомпьютером, находящимся у кого-то в голове. Я прекрасно слышал все переговоры девушки и все ее мысли. И поэтому мне нравилось ее немного выводить из себя, тем более, когда она действовала в момент накала эмоций. Я четче и явственно ощущал все ее мысли, проходящие через нейросеть. И мужиков. Это... Красивая, вернее, даже очень красивая девушка не переносила на дух. Я думал, что она предпочитает девушек. Ну, бывает же и такое. А тут, как оказалось, это вообще практически норма. Мы как класс для появления потомства и не нужны в принципе. Тем более я так подумал, когда услышал начало ее разговора с другой девушкой, симпатичной пиркой. хотя, конечно, до лоры ей было далеко. Но получилось, что нет. Оказывается, кто-то жестко встал между ней и этой самой девушкой. И лучшие подруги, как в кино, стали лучшими врагами. Ну, а дальше уже история известна. Правда, тут так вышло, что девушки были настолько близки, что реально не могли друг без друга. Привязанность этой релаи и ко второй девушке так и выпирала. Да, к тому же тут каким-то боком оказался замешанный тырк, который до сих пор эту Зару любит, что ли. В общем, тот еще мексиканский сериал получился. Но не суть важна. Главное, что я поступил не очень по-джентльменски и подслушал все это, благодаря чему и узнал нужную для меня информацию. Ею я пользоваться не хотел. Но когда девочка в порыве своего феминизма, ну или что это у них там бывает раз в месяц, захотела жестко на нас нагреться, то я решил играть с нею так же. И дав ей высказать все, что она нас думает, теми цифрами, что она назвала, сказал сам, что думаю о ней. Это несколько сбило с девочки спесь, Я, конечно, сильно ее припугнул и не был уверен насчет того, что смогу добиться тех самых цен, которые были предложены ей. Но главное, что в это поверила она, и поэтому ее 20% процентные комиссионные были вполне нормальным условием как для меня, так и для нее. Это и стало отправной точкой в наших переговорах. К тому же она перестала смотреть на меня свысока. Ну, а то, что я любовался ее грудью, что есть, то есть. Нечего было ее выставлять на показ в столь прозрачных и обтягивающих одеждах. Или девушки думают, что когда они так одеваются, да еще забывают надеть что-нибудь типа лифчика, то мы будем любоваться исключительно их прекрасными волшебными глазками. Когда есть ничуть не менее прекрасное и интересное зрелище, Ну, значит, облажен, кто верует. Дальше мы договорились о поставке. Я собрался уходить, как засек нездоровую активность вокруг резиденции девушки. Счет транс. Раз. По периметру 70 активных структур, но каких-то размытых. Я с такими еще не сталкивался. Зато знание ренийского мага утверждают, что это какой-то вид ментального щита. 2 Это и напрягло меня в первую очередь. Для эксперимента пробую внедрить в менту информационную матрицу одного из нападающих руну-паралича, но, как и ожидалось, ничего не выходит. Руна не может закрепиться в поле, соскальзывая с него, как с горки. 3. У всех противников есть ментальная защита. Это необычно. Я думал, что единственный такой замечательный всемогущий, «А нет, до этого было ларианец А теперь вообще, вон, 70 тел вокруг. Четыре. К тому же была двадцатка, выделенная особа. Защита очень схожа с той, что была у шпиона, но все равно несколько иная, будто кто-то с оригинала постарался сделать корявую копию и, не завершив, бросил все как есть. Что удивительно, она хоть и была какая-то несовершенная но почему-то прекрасно работала, хоть и потеряла большую часть своих возможностей. Однако энергетическое оружие никого из этой двадцатки взять не должно было, что плохо. 5 Плюс я чувствовал несколько векторов пристального внимания к нам, вернее, к месту, где мы сейчас находились. И направлено оно было не на наш отряд, а на нашу хозяйку. С кем-то у нее очень уж сильно пересеклись интересы, если он устроил столь массированный штурм. То, что это мужчина, я почему-то совершенно не сомневался, как и в том, что никаких переговоров не будет, а будет штурм. 6. Если вернуться к ведущемуся за нами наблюдению, то два вектора были с очень ясно ощутимыми нотками угрозы и опасности, а это точно снайперы. семь Было и еще четыре других, но они были просто нейтральны, с небольшими нотками азарта. Это или корректировка, или обычно наблюдение за проводимой операцией. Транс. Выход. Выйдя из транса, предупредил своих Харилаю... о приближающейся угрозе, чем несколько удивил всех. Девушка оказалась растерянна, в отличие от ее брата, который сразу уловил суть происходящего. Выделив наиболее вероятное направление атаки, выдал первое распоряжение и опять ушел в транс. Нужно было проанализировать обстановку. «Счет. Транс. Раз. Что можно сделать?» осматривая план зданий и прилегающих территорий, которые вытащил из головы девушки и системы безопасности здания. Два. Нашел сразу несколько брешей в обороне противника, но нужно прикрытие с крыши. Со мной есть два снайпера, способных прикрыть меня в случае надобности. Опять вышел из транса и дал распоряжение тени и тары закрепиться на крыше. Все эти направления обезопасил, — Дальше. Нужно перекрыть главный ход. Здесь справятся и подчиненные этой роковой красотки. Вышел из транса и попросил ее расположить охрану в нужном мне месте. Девушка даже не спорила. Да ей не дал ей такой возможности. В это время чухался клуб и спросил о возможности устроить приятный сюрприз для наших гостей. Разочаровал его, сказав, что не смогу его подготовить для этих господ. У них защита. Но тролля это, наоборот, обрадовало. балбис Да все равно никакого боя для них не будет. Я не воевать сюда пришел. Нам это не нужно. Думаю, как и местным. Осадил его, указав, что мы пришли не развлекаться, действовать. И действовать будем жестко и быстро. Никто не должен был уйти». Часть передавал на словах, но большую часть команд отдавал мысленно через нейросеть. Незаменимая вещь в бою. Да и координация действий в этом случае сверх всяких похвал. Указал на то, что нам нужны пленные, не в смысле живые, а с целыми головами. Информацию я вытащу и из трупов, если действовать быстро. Хотя, как я вижу, и девушка, и ее брат были в курсе того, кто устроил это нападение. Но я и так узнаю, кто это был. Как с ним поступлю, пока не знаю. Но если этот неизвестный попадется мне сейчас, убью не задумываясь. От дерьмократа и пацифиста у меня осталась только внешняя оболочка. Дороги мне лишь те, кто рядом со мной. Все». Почувствовал, что начался штурм, да и охрана рела уже заняла свои места. Пора нам. Тырк, взобри ее здесь и пусть не высовывается. Вы нам будете только мешать. Перед выходом я говорю троллю и закрываю за собой дверь. Счет. Транс. Бой. Раз. Три цели передо мной. Три выстрела в точке стопроцентного поражения и уничтожения целей. Три трупа. Два. Шаг вперед. Выхожу на улицу. Тут врагов гораздо больше. Двигаюсь к тем, кто представляет наибольшую опасность. Три. Угроза слева. Перекат. Параллельно шесть выстрелов. Пять трупов. Один выстрел был лишний. Четыре. «Еще угроза! Выстрел! Выстрел! Труп! Труп!» «Никакой романтики и дуэлей «Я пришел убивать тех, кто, возможно, хотел убить меня!» «Для меня это все одно и то же!» «Все! Я в зоне неподконтрольной снайпером!» «И передо мной самая опасная группа!» «Странные ребята!» «Ага! Понятно! Все они киборги из Агарской империи!» значит Там и начали производить первые ментальные щиты по типу щитов-архов. Знания лирийца дают возможность быстро разделаться с этими полумашинами. Даже у них есть слабые или уязвимые места, и сейчас я вижу и ощущаю их еще лучше. А нейросеть контролирует с точностью до микрона или десятых тысячных долей секунд, выверяют мои действия. Наши скорости сопоставимы. Но не зря я пробовал накладывать на себя разные скопированные ментоинформационные матрицы. Почему не наложить матрицу, снятую с защиты холорианца? И она, в отличие тех, что были у киборгов, ничем не уступает оригиналу. Плюс они-то не видят, куда нужно стрелять. Главное, не ввязываться в ближний бой, но я и не собирался. Выстрел, выстрел, выстрел. Труп, труп. Труп. Все, здесь закончено. Оглядываюсь, поле боя за нами. Клуф и его девочки давно зачистили зал и вторую половину периметра. Да бордажный десантный костюм сам по себе страшная вещь, а на умелом бойце это вера на смерть, что и испытали на себе нападающие. Еще два выстрела, и исчез последний вектор внимания. это тара сняла последнего наблюдателя. Транс-выход. Бой закончен. Прошел в дом, отдал приказ обыскать трупы. Мне принесли все карточки. Оружие разместили в заплечных ранцах. То, что не влезло, унесут и так. Узнал у хозяйки, сможет ли она помочь с приборкой, обеспечив нас упаковками для транспортировки трупов. Релая, видимо, все еще была в шоке, Такими большими и напуганными глазами она смотрела на окружающее. На автомате она предложила нам грузовой гравикар. «Я, естественно, не отказался. Так мы сможем перевезти трупы уже сейчас. На прощание. Я пожелал ей разобраться с ее проблемами, хотя сам подумал о том, что пока она еще совсем не увязла в той грязи, надо бы ей улететь отсюда». Ее сесть на какой-нибудь тихой планете, где-нибудь в Содружестве. Хотя таких планет вскоре будет не так и много, но они все равно будут. И после этого мы направились к нам в док. Но я не доехал до него. Было еще одно место, где я хотел побывать. Там были те, кто мне нужен. Забрав с собой пару бойцов, я направился по названному мне тырком адресу. Новичков, кстати, среди тех, кто был с нами в этой операции, сегодняшнего дня больше не было. Седой сержант и девушка, которые раньше управляли мехом, были восстановлены мною в контрактах и звании. Именно они пошли со мной. Что желает господин? — спросил у меня угодливый и какой-то плюгавенький аларианец Или порода у них такая, или мне везет на тех, что сразу вызывает у меня антипатию. Но мне нужен был этот тип. Именно его рекомендовал тролль, как продавца рабов на станции. Мне нужны люди, даже нездоровые, — сказал я ему. Пилоты, технические специалисты, медики, промышленники и шахтеры, и посмотрел на него. «Есть кто?» «Ну, мы обычно затираем память», — начал юрить он. «Но вы же понимаете, что с теми, у кого остаются воспоминания о прошлом, проблем гораздо больше?» «Да, но меня это не интересует». «Так у тебя есть такие, или я пошел?» «Есть, есть, господин. Только недавно прибыла партия, их еще не успели обработать. Идемте». И он повел меня куда-то в подвал. Идти я не опасался, вся его охрана была под моим колпаком. Так что я не боялся диверсии, наоборот, ждал ее. Тогда бы я был в своем праве, и никто ничего предъявить мне не смог бы. А то воевать со всей станцией, которая полчится на меня в противном случае, я не хотел. Да, к тому же, чтобы потом и все другие пиратские кланы охотились на меня. Не стоил он этого. На этот плюгавый будто почувствовал мое желание свернуть ему шею и потому дал отмашку своим псам отступить и успокоиться. Однако контролировать его, скрывающуюся в потайных ходах шайку, я не переставал. «Мы на месте», — сказал он, указывая на большой загон для рабов. «Кто они и откуда?» — спросил я. Слишком разные, на мой взгляд, собрались тут представители разумных рас. И если я не ошибаюсь, среди них было очень много ментально активных индивидуумов, что необычно. Послушаем. Как мне сказали, это персонал какого-то исследовательского института. Есть и пилоты, инженеры, и медики, и многие другие. Только вот военных среди них нет, с сожалением сказал он. «Оно и понятно. У бойцов нужно было залить стандартную матрицу личности и считай готовый солдат. Рефлексы-то уже наработаны. А вот с остальными так не получится, их предварительно как минимум месяц или около того придется готовить, тратиться на базы знаний и специализированные или простые нейросети, медиков для их установки и прочее». Но вот насчет отсутствия военных, он сильно ошибался, я это отметил сразу. Практически половина из присутствующих в загоне была бойцами. Вот только бойцами они были, невидимого фронта, шпионами. Как же это их угораздило, посмотрел я на них, особо никому не обращаясь. Ну, а ответил... Да это новую установку нам притащили. Вот на них и испробовали. Работает отменно. Нам ее подогнали наши союзники. Что за союзники, он не сказал. Но я, кажется, догадался, кто это был. А вот сама установка меня очень заинтересовала. Но и эти люди тоже. И сколько за этот еще не подготовленный товар, лениво спросил я у него. И семьсот, быстро ответил он. «Я пошел, и я развернулся к выходу». 500 сказал алларианец. Я посмотрел ему в лицо. «Не больше 400 «По рукам, господин», — ответил он. «Ошейники не забудь на них надеть», — сказал я. «Мне их на корабле кораблище доставить нужно». «Да, господин». И тот мелко закивал. А потом позвал двух мордоворотов, которые, вытаскивая по одному пленнику из клетки, Надевали на моих будущих людей рабские ошейники. Жизнь несправедлива, но эти люди еще не знают, как. Никто не говорит, что их будущая жизнь будет слаще того рабства, из которого у них был бы шанс рано или поздно сбежать. Я им этого шанса не предоставлю. Мне нужны люди. Они мне нужны для того, чтобы мы смогли выжить. Оплатив рабов, Мои солдаты погнали их в сторону нашего дока. Там как раз шла загрузка оборудования, которое нам привезли поставщики рылай. Да и сама девушка была здесь. Она как-то странно посмотрела на толпу пригнанных мною рабов. — Прости, красавица, — подумал я, — всего я тебе рассказать не могу. И прошел на палубу фрегата. А еще через два часа мы покинули эту станцию — Наш путь лежал домой».